Ветка позвонила ей на мобильник, когда Саша на машину уже выруливала с дороги во двор, бубнила в трубку что-то очень невразумительное и тоскливое. Ой, я ничего не понимаю, Ветка! Что случилось? закричала надежда в трубку, заражаясь ее отчаянием. Или подожди, не объясняй ничего. Я уже у дома, практически, сейчас прибегу. Что такое? Случилось что-то? встревоженно повернулся к ней Саша. Кто вам звонил? Да, это ветка! Ну, та с первого этажа, которая тоже вас тогда видела. А что у нее? Да не поняла я. Что-то про кран трещит, про воду, потом про пуговицы какие-то, и еще плачет, по-моему. Ладно, сейчас разберемся, пойдемте быстрее. Он первым выскочил из машины и помчался в сторону ее подъезда. Надежда едва поспевала за ним на высоких каблуках. Еще и узкую юбку надеть утром ее угораздило, как назло. Однако около подъездной двери она его нагнала, торопливо нажала пальцем на кодовые кнопки, юркнула в подъезд первая. Веткина дверь была открыта на распашку, и троица, застывшая в проеме двери, будто сама просилась на холст к какому-нибудь сентиментально жалостливому художнику. Хорошая бы получилась картина, трогательная. Что-то вроде юной Мадонны с детьми перед лицом стихийного бедствия. У Надежды сразу сердце зашлось с жалостью. Такое она подругу свою еще не видела. Ветки на глаза на бескровном лице смотрели, не мигая в одну точку куда-то поверх голов, и будто застыли навсегда бледно-голубыми стёклышками в тихом и смиренном отчаянии. Мокрые прятки волос прилипли к лбу и вискам, по щекам с них стекала вода тихими каплями. А может, это были веткины слёзы. Одной рукой она крепко держала перепуганную Машеньку и без того намертво обхватившую Веткину тонкую шейку пухлыми ручками, другой рукой прижимала к бедру Артемкину светлую головку. Хотя, если посмотреть снизу, на Мадонну ветка совсем не тянула, потому как стояла в трусах и в короткой до пупа майке. Не положено Мадоннам так стоять, откровенно выставляя на показ худые и бледные, да еще и самую малость кривоватые ноги. Хоть они и в воде по самую щиколотку все равно не положено. Веточка, что случилось? бросилась забирать у нее из рук Машеньку надежда. Почему ты мокрая вся? Там, там кран сорвала. Я стирала, и вдруг оно как брызнет. А потом Артемка прибежал, сказал, что Машенька пуговицу проглотила и его струей прямо на пол. И Машенька плакала, и вода бежит. Тоненьким почти на одной ноте прозвучавшим вялым голоском откликнулась Ветка. Потом перевела свой застывший взгляд на Надежду, добавила жалобно на той же тоненькой ноте. Нать, я больше так не могу. Так, погоди, чего ты не можешь? Жить, пропищала Ветка, и скуксилась совсем уж окончательно, поехала скорбно вниз, уголками глаз и вмиг задрожавших губ. Стой, подожди, не реви пока. Ты в Жек звонила, слесаря вызывала? Артемка, пуговица большая была, которую Машенька проглотила. А в скорую звонили?» «Машенька, где больно?» Засыпала Надежда всю несчастную троицу вопросами. «Да везде звонили. Только все равно нету никого, теть Нать, ответил за всех Артемка, отлепляясь от материнского худого бока. «И соседей никого дома нету. Только баба Зоя из шестнадцатой квартиры. А она нам дверь не открыла. А вода там льется прямо на пол». Мама кран тряпочкой завязала. Надежда и не заметила, когда Саша успел прошмыгнуть в квартиру мимо нее, и очень удивилась, когда он вдруг вынырнул из-за веткиной спины, смешно шлепая по воде прямо в ботинках. Рукава его дорогого пиджака были уже по локоть мокрыми, галстук съехал в сторону, волосы растрепались влажные и красиво, упали тяжёлой блестящей челкой на глаза, и он отбросил их назад небрежным быстрым жестом. «Хозяйка!» «Где инструменты у вас лежат?» Деловито обратился он к ветке, и она развернулась к нему медленно, уставилась в лицо своими застывшими глазами и стеклышками очень удивленно. «Инструменты?» — протянула она по слогам и задумалась, постепенно возвращая приготовившееся плакать лицо в прежнее застывшее состояние. «Да там, кажется, были какие-то инструменты». «Где там? Покажите!» — резко встряхнул ее за худое плечо Саша. «Там, на антресолях. Ящик такой большой, деревянный. А антресоли где?» «На кухне». Саша развернулся, быстро зашлепал в сторону кухни, высоко и смешно, как журавль, поднимая длинные ноги, загрохотал по пути чем-то, полетевшим на пол и в дребезги разбившимся. «Надя, не пускай сюда детей. Я тут чего-то стеклянное разбил. И вообще, увела бы ты их к себе пока». «Саш, а ты справишься?» рванула к нему на кухню Надя, сунув Машеньку обратной ветки на руки. Вода тут же проникла ей в туфли, и ноги сами по себе стали подниматься так же, как Сашины, по-журавлиному. На кухне Саши, стоя на шатком кухонном стульчике, уже стягивал с и деревянный ящик с ручкой и пытался заглянуть в его нутро. Обернувшись к Наде, проговорил еще раз сердито. «Иди к себе! Чего ты сюда пришлепала? Я сам разберусь!» «И детей в горячую ванну вместе с подружкой своей быстро запихни, иначе простудится, вода-то ледяная». Надежда и впрямь уже успела прочувствовать, что вода ледяная. Смешно задрав юбку выше колен почти до самых бедер, широко прошагала в прихожую, забрала Машеньку на руки, вытолкнула в подъезд ветку с Артемкой, прихватив заодно и какую-то оставшуюся сухую обувку, чудом примостившуюся на верхней полочке в прихожей. Они быстро поднялись на третий этаж, и надежда сразу пробежала в ванную, открутила краны с горячей и холодной водой до отказа. Машенька послушно замерла у нее под мышкой, таращилась испуганно. Потом вздрогнула, услышав истошный материнский донесшийся к ним в ванную крик, и заплакала, вцепившись в ее руку маленькими пальчиками. Опрометью бросившись на этот крик, надежда наткнулась с разбегу на свою подругу и, отскочив, проворчала сердито. Чего ты орешь, как потерпевшая? Что еще случилось? Ветка стояла в прихожей маленьким столбиком, горестно опустив руки плеточками, удивленно рассматривала свои худосочные бледные ноги в большом зеркале. Натька, я что, в трусах была? Ты почему мне не сказала, что я в трусах? Да тебе, дорогая, кол на голове можно было вытесать, когда мы пришли, ты бы не заметила даже. Подумаешь, в трусах она. И что? Хорошенькие такие трусики, розовенькие. Ой, как неловко». «А холодно-то как?» — проговорила она, отворачиваясь от зеркала. «Сейчас горячая вода наберется, согреешься. Я пойду чайник поставлю. А ты иди, запихивая Артемку в ванну, и сама ныряй туда же. Грейтесь быстрее. Вдруг Саша по всему стояку воду перекроет». «Ой, как неловко! Ой, как холодно!» Продолжая скулить на ходу, побрела в ванную ветка. «Ну почему? Почему все так? Почему я такая несчастная, нать? «Почему именно у меня кран сорвало, а не у тебя, например?» «Не каркой уже в спину сердито проговорила ей Надежда. Включив на кухне чайник, она затолкала за компанию в горячую ванну к матери с Артемкой и Машеньку, уселась на бортик, плеснула в воду пены побольше и обратилась ко всему плавающему семейству тоном строгой воспитательницы. «Так, теперь с Машкиной пуговицей разберемся. Что там за история? Рассказывайте!» «Ой, я забыла!» «Я же забыла про пуговицу!» — рванулась было наверх из воды ветка, но была отправлена обратно сильной наденной рукой. «Надо же скорую еще раз вызвать!» «А что это скорую?» — заинтересованно переспросил Артемка, глядя на Надежду ясными хитрыми глазками. Щёчки его быстро порозовели, ручки ловко сгребали к себе пену и шлепали потом по белой шапке с удовольствием, направляя белые хлопья во все стороны. А это тётя-врачи должны на машинке подъехать и посмотреть Машеньке вовнутрь. И все. Их не надо вовсе бояться. Они очень добрые. Вот мы их сейчас вызовем, и Машенька не будет их бояться. Правда, Машенька? Нет, они не добрые, тётя Надя. Я знаю. Я когда болел, мне мама их вызывала. Они больно в горло ложкой лезут и уколы ставят. — Тише, Артемка, не сочиняй, — шикнула на него Надя. «Скажи лучше, какая пуговица была, большая или маленькая?» «Не знаю», — хитро пожал плечами Артемка. «То есть как не знаешь? Ты же видел. Ты прибежал в ванную и сказал, что Машенька пуговицу проглотила». Озабоченно проговорила ветка. В отличие от сына, она все никак не могла согреться. Сидела и тряслась, обхватив под водой коленки худыми руками. «Ага, конечно, прибежал. Сама стирает и стирает свое белье! а меня с Машкой водиться заставила. Я рисовать сел, а она лезет ко мне со своими игрушками. «Артемка, так ты наврал, что ли?» — тихо и вкрадчиво спросила Надежда. «Скажи честно, наврал? Тебе надоело водиться с Машенькой, и ты сочинил пропуговицу. Ну почему сразу наврал? Врать нехорошо. Ну, просто... Ведь она и по делешному могла ее проглотить, так ведь? Ах ты засранец маленький!» Легонько дала мальчишке под затыльник Надежда. «Ты же мать свою перепугал до смерти. Надо было сразу сказать, что ты пошутил». «Надя, не надо его стыдить. Ты что? Престыживание детей — самое последнее дело в воспитании. От него потом все комплексы личностные произрастают», — строго проговорила вдруг ветка, вытянув гордо шейку из воды. «Я сама виновата и правда стирала долго». «Ну, слава богу, жизнь налаживается, кажется». Весело рассмеялась Надежда, глядя на нее сверху вниз. «Раз про воспитание заговорила, жить будешь, значит». «Господи, да куда я денусь-то?» Тихо и грустно проговорила Ветка. «Конечно, жить буду. Выхода-то у меня больше никакого нет». «Правильно говоришь, подруга. Нет у тебя выхода». «Ну ладно, вы тут грейтесь пока, ребятки. А я сбегаю вниз, посмотрю, что там у нас делается. Я быстро». Она пулей слетела вниз, открыла дверь Веткиной квартиры и сходу ткнулась лбом в здоровенного мужика, одетого в синий сатиновый, явно не рассчитанный на его богатырскую фигуру, кургузы-пиджачишка. Он повернулся к ней небритым лицом, моргнул испуганно. «Вы кто?» — спросили они в следующий момент друг у друга дружным хором. «Я слесарь», — первым опомнился мужик. «А вы хозяйка, да?» «Нет, я не хозяйка», — растерянно покрутила головой Надежда. «А скажите, а тут еще мужчина молодой был». «Да здесь я, Нать, послышался из ванной веселый Сашин голос. «Меня тут мужики на подхвате держат. Скоро все сделаем. Как твоя подруга, отогрелась?» «Ага», — радостно прокричала ему Надежда. «Отогрелась». «А с пуговицей что?» «А с пуговицей просто шутка. Артемкина киргуду такая. Никто ничего на самом деле не глотал. Просто ложная информация». «Ну тогда слава богу». Выглянул он, наконец, из ванной. Надежда только ахнуть успела, взглянув на него коротко. Дорогой серый костюм смотрелся теперь на Саше нисколько не лучше синего сатинового пиджачка верзил из слесаря. Был перемазан то ли ржавчиной, то ли еще чем похуже. Черные грязные разводы на лбу и щеках делали его лицо изысканно суровым, похожим на красивую мордаху грозного Рэмбо из старых добрых американских боевиков. Правда, в них Рэмбо так никогда не улыбался будто выплескивал быстро и щедро в собеседника порцию неожиданной радости. А у этого — рот до ушей. Приятно, черт возьми. Раз — и плеснула в тебя свеженькой радостью. Хорошо, аж дух захватывает. «Мы скоро закончим, Нать, заверила я Саша. «Ты иди пока, я поднимусь потом. Еще же воду собирать надо будет». «Ага, я сейчас поднимусь к себе, вытащу ветку из ванны, переоденусь и снова приду». Надо еще ведро с собой прихватить и тазик, и тряпок всяких побольше. Тут же ужас, что такое творится. «Ничего, справимся», — снова улыбнулся он ей и исчез, торопливо откликнувшись на грубый, нецензурно бравый призыв второго, видимо, слесаря, не столь вежливого, как встретивший надежду в дверях верзила. Потом он еще выговаривал Саше что-то трехэтажное и цветисто-заковыристое. Она уже не стала слушать, выскочила пробкой за дверь. Терпеть не могла крепких выражений не из женской нежности, а с детства их не любила. Папины друзья также вот заковыристо изощрялись, когда они с мамой пытались вытащить его из их разгульной компании. А всего через полчаса, пыхтя от усердия и сталкиваясь время от времени поднятыми вверх попами, они уже собирали воду большими тряпками, на которые Надежда не пожалела двух довольно добротных еще простыней, и рассуждали с удовольствием о том, что, слава богу, ветка живет на первом этаже а иначе пришлось бы с соседями долго объясняться. Заодно Надежда рассказала Саше и Веткину грустную историю и про мужа-подлеца, и про отсутствие в ее жизни алиментов и всякой другой родственной помощи, и про ночное шитьё дешевых нарядов. «А она все равно молодец, твоя Ветка, трудно одержится. Маленький, стойкий, оловянный солдатик. Я в детстве, знаешь, очень любил такую сказку. Они поднялись во весь рост одновременно». Также одновременно потянулись вытереть вспотевшие лбы ладонями, да спохватились вовремя. Руки-то грязнее некуда. Лукаво улыбнувшись, Надежда проговорила весело. «Слушай, Саш, а ты ничего странного не заметил?» «А что такое?» «Что-что? Мы с тобой на «ты» перешли и сами не заметили, когда». «Ну, было бы странно, знаешь, выкать женщине, которая задирает по самое ничего юбку и шлепает по щиколотку в воде, да еще и на шпильках». Когда это я юбку задирала, интересно, — возмутилась искренне Надежда. Задирала-задирала. Я видел, когда с антресолей ящик с инструментами снимал. А ты, а ты, ты на ветку в трусах смотрел. Вот. А на что, в трусах была, да? Хм, жалко, я не заметил. Они хихикнули в унисон и снова согнулись за корючками, завозили по полу тряпками, сгоняя воду в одну общую лужу. Вскоре Надежда уже протирала веткин пол насухо, а Саша старательно отмывал в ванной детские игрушки, драил их мыльной щеткой и громко объяснялся с кем-то по мобильнику, зажатому между ухом и плечом. «На завтра, на завтра все переносим». «Да, у меня непредвиденные обстоятельства случились. Именно так. Ну, значит, завтра проведем сразу два совещания. Все, все, я очень сейчас занят, не могу говорить». «Видел бы твой собеседник, чем ты сейчас занят, усмехнулась про себя Надежда, одновременно чувствуя в душе благодарность. Вот Витя ни при каких условиях не стал бы Веткиной проблемой заниматься, да еще и костюмчик пачкать. Витя очень свою чистоплотность до да ухоженность уважал. Хотя чего это она о нем в прошедшем времени? Провозились они с Веткиным попорченным хозяйством еще долго, до самого позднего вечера. Сама хозяйка успела за это время и согреться, и детей в надежденной квартире спать уложить, и нарисоваться в собственных дверях бледным изваянием, плотно упакованным в розовый банный надежден халат. Спросила тихо и скромно. «Ребята, а может, чаю?» «Ничего себе чаю! Мы тут устряпались уже все, а она чаю! Ты нам по посущественнее чего-нибудь давай!» Возмущенно повернулась к ней Надежда. «Это что, в смысле выпить, что ли? Так у меня водка есть, я Машенькину компрессы покупала». «Ага, выпить!» «Я про еду говорю, а не про выпить», — снова накинулась на нее Надя. «А что, и выпить тоже можно?» — подал голос из ванной Саша. «С устатку, так сказать. По-моему, мы по сто фронтовых граммов с тобой точно заслужили». «Фу!» — сморщила нос Надежда и передернулась от отвращения. «Нет уж, это без меня. Да и тебе не советую. Вот остановит тебя гаишник, а ты вывалишься к нему с запахом, да еще и в таком затрапезном виде. Мало тебе было неприятностей?» «Снимай-ка лучше костюм, я его почистить попытаюсь, пока ветка картошку жарит». «Как это снимай? А я в чем буду?» — развел руками Саша. «Да я тебе сейчас рубашку и штаны Витины принесу». Не слушая его возражений, она быстро поднялась в свою квартиру, прокралась, чтобы не разбудить детей к платиному шкафу, вытащила с полочки старую фланелевую Витину рубашку в клеточку и синие тренировочные штаны с лампасами потом прыснула, тихонько представив Сашу в этом одеянии, и также прокралась к выходу, повернула бесшумно ключ в дверях. Могла бы и не стараться. Артемка с Машенькой спали на ее диване, как убитые, сопели громко и почти в унисон, умаялись с приключениями. Когда Саша вышел из ванной в Витяных трениках, Надя изо всех сил постаралась сохранить на лице серьезную мину, но легкомысленный девчачий смех так и попёр из нее нестерпимыми волнами. Хотя чего тут смешного, скажите, треники как треники, ну, коротковаты малость, а больше все равно ничего приличного нет. Витя весь свой гардероб умудрился запихнуть в два больших чемодана, только зимнюю одежду, но ну, потом оставил, а трениками этими побрезговал, наверное. Оно и понятно, чего ж он в новую жизнь да в старых штанах. Костюм Сашина она почистила, конечно, как смогла, сухого места на брюках и пиджаке после ее стараний почти не осталось. Что ж, придется ему, бедному, всю ночь теперь с ними сидеть, ждать, когда костюм высохнет. И пусть, и хорошо. Она вдруг улыбнулась сама себе в зеркало, поймав за хвост это самое «хорошо», и погрозила себе пальцем сердито. Чего это с ней? Что за легкомыслие такое? Откуда оно взялось? Гнезда не свела, муж к другой ушел, с работы выгнали. Чему она сейчас так радуется? Не присутствие уже здесь этого странного парня, голос которого доносится сюда из веткиной кухни, или все таки «Вот уж действительно чудные дела твои, Господи». В квартире сильно еще пахло сыростью, и они решили открыть окна и входную дверь, чтоб вытянуло немного. Сами уселись на кухне, расположились чинно за накрытым веткой столом. В самый его центр она поставила бутылку водки, как заправская выпивоха, пристукнув донышком о столешницу. Посмеялись дружно. Бывает, что засияет вдруг нежным светом над такими неожиданно припозднившимися ночными посиделками особенная какая-то аура, спустятся сверху теплым мягким покрывалом на собравшихся за общим столом и никак не объяснишь себе образовавшихся тоненьких ниточек душевного комфорта, протянувшегося от одного к другому в маленьком пространстве стола. Они тонкие и летучие, нежные и капризны, и возникают будто сами по себе, ниоткуда. И почему-то никогда она, эта особенная аура, не соизволит явиться именно там, где ее ждут намеренно и готовятся к застолью заранее и очень уж тщательно. Не появляется и все, хоть ты тресни, как бы ни пыжились собравшиеся натужной своей веселостью. Саша разлил водку по рюмкам, улыбнулся Наде и Ветке своей замечательной улыбкой и сказал тост «Ну, девочки, за добрый день и за жизнь! За нее, трудную и с ошибками!» за нее с неприятностями и удачами, за нее, прекрасную и счастливую, вперед. Надежда тоже опрокинула в себя рюмку, впервые в жизни, и лихо так у нее это получилось, закрыла глаза, словно прислушиваясь, что происходит у нее внутри. Ничего такого особенного не происходило, конечно, но сверкнула короткой вспышкой в желудке, потом разлилось легким теплом, ничего в общем страшного, и все равно она чувствовала себя предательницей. Что-то такое сидело в ней, пришептывала маминым сердитым голосом. С ума сошла! Чего творишь с собой такое? У тебя муж, витя, трезвый, адекватный. А ты, а ты? Она торопливо открыла глаза, взглянула виновато на Сашу с веткой, весело уплетающих картошку, будто и они могли услышать этот внутренний ее полустыд полушепот, а подняв глаза чуть повыше, расширила их от ужаса и снова закрыла. Вот оно. Началось. Вот оно, наказание за предательство. Пьяные глюки уже тут как тут. Или не глюки. Или в самом деле. В дверях кухни стоял Витя. Смотрел на них во все глаза, переводил взгляд удивленно с Нади на Сашу, Светки на Надю. Молчал. Она вдруг увидела его будто со стороны. Не живого, а на портрете будто. Или на очень четкой цветной фотографии. Трезвый, адекватный, аккуратный, чистенький. Сердитый, насмешливый, гордый, холодный. Глубокие залысины поблескивают испаренной. Боже, какие у него большие отвратительные залысины. Почему она раньше этого не замечала? Но она ведь не какая-нибудь там барыня Анна Каренина. Она замечала, наверное. Просто это было неважно в общем. Важным и значительным было другое. Он был ее мужем, ее на всю жизнь избранником а в этом деле за там всякие да большие уши уже дело десятое». Витя на фотографии вдруг ожил, ухмыльнулся противно и кривенько, подошел вплотную к столу. Глядя ей прямо в глаза правдолюбцем победителем, проговорил громко. «Хорошо сидишь, значит, водяру хлещешь. Ну-ну». «А я и впрямь думал, что ты не пьешь. «А это кто тут у вас?» — повернулся он к Саше и даже склонился чуть-чуть, будто его разглядывая. Это у нас тот самый с калкой шарахнутый. В прихожей, говоришь, всю ночь его продержала. Но ты даешь, Надька. Я и не думал, что ты на такое способна. И водку пьет, и с любовником почти на моих глазах кувыркается. Прямо откровение какое-то ей-богу. «Витя, это все не так», — тихо проблеяла Надежда, медленно качая головой из стороны в сторону. «Это все не так, Витя». «Ты всё неправильно понял». «А почему у вас дверь нараспашку открыта, ребята? Вы еще кого-то ждете, да? Четвёртого? Для тебя, что ли, Ветка?» «Прекрати, Вить, не надо», — жалобно проскулила Ветка, со страхом оглянувшись на Надю. «Если хочешь, я тебе сейчас все расскажу, что у меня здесь произошло». «А детей, значит, в нашу квартиру пристроила, да?» Я зашел, удивился так. «Ты что, разбудил их?» Испуганно подпрыгнула на стуле ветка. «Да нет, не разбудил. Я своим ключом дверь открыл. Спят твои отпрыски, не суетись. И я, как их увидел, сразу догадался, зачем ты их к нам притащила. Чтобы трахаться не мешали, да? Витя, не надо, я прошу тебя», прорезавшимся, наконец, нормальным голосом проговорила Надежда. «Давай я тебе объясню. Ты же знаешь меня прекрасно, Витя. Не унижай меня, ну, пожалуйста». Это же отвратительно, в конце концов. Что отвратительно? Мое поведение тебе отвратительно. А твое? Сама-то ты что, ласточка небесная? Я ж дурак и впрямь думал, что ты. Еще и совестью мучился, представляешь? Ушел, мол, бросил бабу, свою долю в квартире хотел на тебя честно переписать. вот дурак! А при чем здесь квартира? удивленно уставилась на него надежда. Это же мама нам. Это же ее было. Ну и что, что мама? Половина-то все равно моя, ты не забыла? Ты же вроде как юрист у нас, понимать должна. Раз по документам моя половина, значит, моя и есть. Так что придется теперь делиться, ничего не попишешь. Я не хотел, но теперь уже из принципа. Теперь имею право. Надо, надо тебя наказать как следует. За что, ведь? За что меня наказывать? Тихо спросила надежда, подняв на него влажные от набежавших слез глаза: Что я такого сделала ужасного? Я же, я же всегда и все для тебя. Я же все делала, как ты хотел. Все делала, говоришь, ухмыльнулся Витя. А вообще, да, ты вроде как старалась, конечно, изо всех сил пыжилась. А только знаешь, все равно слабо тебе. Нет у тебя над самого главного, понимаешь? Нету в тебе настоящего женского экстерьеру. Уровень не тот, а с этим уже ничего не поделаешь. Раз из грязи вышла, то и уровень у тебя свой, плебейский. А ну заткнись, жлобина, не смей ее унижать, слышишь? Заткнись и пошел вон отсюда. Странным глухим баритоном на одном только выдохе произнес Саша и начал медленно подниматься из-за стола. У Надежды даже мурашки успели пробежать по спине, пока он поднимался. Витя смотрел на него удивленно, будто ждал, когда ж он наконец встанет и выпрямится во весь рост. Мускулистая шея его напряглась побычьи, Глаза побелели и уткнулись внимательно в клеточке своей старой рубашки, надетой на Саше. Потом медленно опустились вниз, стали также внимательно разглядывать свои синие с белыми полосками по бокам треники. Вот и желваки заходили. Узнал свой домашний прикид, наверное. «Ребята, ребята, не надо!» «Вы что, драться тут собрались, да?» — вскочила и выстроилась между ними ветка. «Вы же мне поломаете тут все, Мне не купить потом». Витя не дал ей договорить. Отодвинул от себя одной рукой, и она полетела обратно на стул, ударившись боком об угол стола. «А с кем тут драться?» — весело задорно повернулся к ней Витя. «С этим, что ли? Ну, дам я ему сейчас пару раз, подумаешь. Но так, чтоб запомнил». «Ты не бойся, Ветка, я чисто все сделаю, без разгрома». «Ну иди сюда, защитник униженных мною и оскорбленных. Надежда вдруг испугалась так, что ноги онемели и будто приросли к полу. Надо было подскочить, встать между ними храбро, как Ветка. Да она не смогла, страшно стало, страшно и стыдно, потому что Витя и в самом деле мог дать. С маниакальным каким-то упорством он много лет занимался японской борьбой с труднопроизносимым и смешным названием. И что ее особенно удивляло, не пропустил за эти годы ни одной тренировки. Такая вот у него была хоба замечательная, как он сам выражался. И дома на балконе, облачившись в кимоно, подолгу приседал и яростно вскидывал вперед руки, и застывал на месте, и вдыхал и выдыхал шумно воздух, и лицо у него при этом было таким забавным, как будто даже зверским немножко. Глядя на его пасы из комнаты, она гордилась страшно. Он у нее не просто так муж, он еще и защитник. Не смей ее унижать, слышишь ты, повторил тихо Саша и шагнул к нему решительно. Пойдем-ка выйдем отсюда, поговорим. Ага, сейчас, улыбнулся снисходительно Витя. Сейчас все брошу и буду с тобой разговаривать. А дальше все произошло быстро, как в кино. Витя и в самом деле дал. Аккуратно и молниеносно нанес удар так, что Саша рухнул на пол, стукнувшись головой. Глухо и страшно. Как раз на маленьком пятачке между столом и холодильником. Надя и Ветка застыли в ужасе, глядя, как из уголка его рта побежала струйка крови и закапала на чистый линолеум. Он вообще, казалось, не подавал больше признаков жизни. Лежал себе с запрокинутой головой, неловко подогнув под себя ноги. Господи! «Ты же убил его!» — первая пришла в себя ветка. «Витя, ты правда его убил?» «Ну да, как же! Зачем мне такие неприятности?» Легко хохотнул Витя и развернулся к двери. «Оклемается ваш красавчик, не бойтесь. Я же обещал, что все аккуратно сделаю, без убийства и лишнего разгрома. Но пока, девчонки, развлекайтесь дальше. Пошел я». Он тихо прикрыл кухонную дверь, И исчез, оставив после себя запах дорогого одеколона. Хороший запах. Надежде он всегда нравился. Запах чистоты и свежести. Особенной мужской силы и респектабельности. Запах трезво-положительной семейной жизни. Или, может, запах другого человеческого уровня. Надежде недоступного, как выяснилось. Она и в самом деле в этих дорогих, изысканных запахах не разбиралась. Никогда себе толком духи подобрать не могла. Да и людей тоже не умела разделять по этим самым уровням, если честно. Что еще за уровни такие, кто их вообще придумал? И как это было бы просто и неинтересно, если бы всех взять и распределить по этим уровням: одни на самой высоте красуются, другие внизу в грязи барахтаются, третьи посерединке определились. Может, это и впрямь так и есть, может, она не понимает чего, конечно, а только сама она видела людей не в уровнях, а как бы это сказать, В плоскостях, что ли? Чуть развернул эту плоскость, таким видишь человека. Еще чуть развернул, глянь, а он уже другой. И в самом низшем уровне такие сложности можно увидеть, что высшему они и для понимания недоступны. А если еще повернуть плоскость, то вообще картинка наоборот переворачивается сверху вниз, потому как во все времена стремление причислить себя к высшему уровню считалось ярким признаком плебейства. Так что зря бедный Саша так неудачно под кулак Витин подставился, ее защищая. Ей вообще плевать на эти Витины уровни с высокой колокольни. Просто она честно объяснить Вите хотела, что вовсе ни в чем не виноватая. На ватных ногах она встала из-за стола, тихонько склонилась над Сашей и попыталась приподнять с пола его голову. Она была тяжелой и безжизненной. Сквозь чуть пробивающуюся черную щетину на щеках и подбородке разливалась синюшная бледность. И на ее фоне красная кровавая дорожка казалась абсолютно черной. Саша, Саш, ты слышишь меня? Ну очнись, пожалуйста, испуганно попросила она. Да чего, очнись, тоже пришла в себя и вскочила со своего стула ветка. Тут действовать надо, а не причитать. Где-то у меня на шатырь был, дай бог памяти. Она закрутилась, засуетилась бестолково. Потом начала довольно быстро шуровать по кухонным ящичкам и вскоре сунула Саше в лицо пузырек с нашатырём. Помахала им резко перед самым его носом. Голова его тут же дернулась в найденных руках и ожила. Лицо сморщилось страдальчески. Открыв глаза узкими щелочками, он долго смотрел на Надю сквозь густые ресницы, будто не узнавая. «Саш, ну что?» — жалобно протянула она, виновато улыбаясь. «Лучше тебе. Он ничего не ответил. Высвободил из ее рук свою голову, сел на полу, оглядел вокруг себя пространство, потом улыбнулся им, сидящим около него на корточках, тихо и грустно. «Что ж вы, ребята, все по голове моей стучать норовите, а? Вот же взяли моду по голове стучать. Других мест нету вам, что ли?» «Саш, ну зачем ты к нему полез? Не надо было», — сквозь слезы проговорила Надя. «Мы бы сами разобрались, дела наши, семейные». «Да какие к черту семейные!» — вдруг сердито проговорил Саша, пытаясь подняться с пола. «Он же унижает тебя с садистским удовольствием, а ты сидишь, извиняешься неизвестно за что, будто и впрямь в чем виновата. А что? Что он мог еще подумать, тебя увидев? Он и решил, что мы, что я...» «Да ну, слушать тебя противно!» — махнул он в ее сторону рукой и побрел в ванную, осторожно держась за стеночку. «А ведь он прав, Натька. Проводив его взглядом в спину, тихо произнесла ветка. «И в самом деле, слушать тебя противно». «Да почему?» «Ну не дурак же он твой Витя в самом-то деле. Застал он нас на месте при любодеянии, видишь ли. Честный обманутый муж. Что он очевидных вещей не замечает? Здесь же сыростью пахнет, и дверь открыта, и дети у тебя спать уложены. Все он увидел прекрасно, что к чему и как. Да и вообще, это же он тебя сам бросил». «Если бы ты и в самом деле развлекалась на всю катушку, имела бы право. А он пришел тут проверять, видишь ли, соблюдает ли ему брошенная жена верность. Это неправильно, Нать. Это действительно унижение. Саша прав». «Прав, конечно», — подал голос из коридора Саша. Зайдя на кухню и усевшись на свое прежнее место, помотал мокрой головой из стороны в сторону, потом в упор уставился на Надю, помолчал немного. «Ты и сама понимаешь, что я прав». «Нельзя так себя унижать. Надо выдирать себя из собственного рабства, а не искать ему всяческие оправдания. Иначе прорастешь в нем корнями, потом не выберешься». «Ну почему рабство?» — тихо виновато возразила ему Надежда. «Это не рабство. Это семья. Это терпение. Это мудрость, в конце концов. Многие так живут. Да почти все. Ага. Многие вот так и убеждают себя, попадая в рабство». Еще и алиби себе для успокоения придумывают. Любовь, мол, если, мол, любишь, все вытерпишь. А только любовью в таких отношениях и не пахнет. Нету ее. Кураж власти есть, унижение есть, а любви нету. Хотя внешне все красиво бывает, ни к чему не придерёшься. Заботятся о тебе усиленно. Целуют, обнимают, милым дорогим через каждое слово называют. «Птичьи перышки себе идеально трезвому милостиво почистить разрешают», вставила свое ироничное слово и ветка, стрельнув хитрым взглядом в Надю. «А почему бы и нет? Почему бы и не потешиться, не полюбоваться своими сомнительными достоинствами? Очень же удобно. Да и приятно, наверное, когда по твоей дурацкой прихоти женщина себя голодовкой изводит, по салонам бегает, чтобы сделать из себя глупую куклу Барби». А когда захочется и пнуть ее, можно к другой уйти. Но так, чтобы обратно ждала, чтобы волновалась, придет, не придет. Ну хватит, рассердилась Надежда, стукнув ладошкой об стол. Чего ты несешь такое, ветка? Хватит. Чего-чего? Правду тебе несу, вот чего. А самое противное, Надя, знаешь в чем? Он ведь к тебе действительно вернется скоро. Вот увидишь, обязательно вернется, потому что он слабый и злой, ему рабы не нужна. Кураж нужен, Саша прав. Они замолчали неловко, сидели, уставившись в столешницу. Надя изо всех сил сдерживала слезы, проглатывала их в себя большими порциями, шмыгала изредка носом. Не хотелось ей при Саше плакать, и с веткой спорить не хотелось. Хороша же подруга, разнесло вдруг ее на откровенность. При Саше-то зачем? Ладно, девчонки, поеду я домой. Там костюм мой подсох уже. Спасибо поднялся из-за стола Саша. «Мне утром вставать рано, поспать хоть немного надо». «Спасибо тебе, Саш, за помощь», — подняла на него глаза ветка. «Да ладно, чего там?» — махнул он рукой, выходя из кухни. Потом обернулся к Надежде, посмотрел на нее внимательно. И вдруг улыбнулся широко и коротко, так что слезы ее, с трудом сдерживаемые тут же и пропали куда-то. Нать, мы созвонимся?» — спросил, как ни в чем не бывало. Работу-то мы тебе еще не нашли.